Глава двадцать третья За маленьким беленьким столиком сидела дама, ничем не похожая на задерганного участкового врача. От нее веяло солидностью и покоем, так необходимыми людям со слабой психикой. Я спросил, «Вы невропатолог?» «И невропатолог, и психоаналитик, и психолог». «Тяжеловато для одного человека», — заметил я, — являя удостоверение. Кадров не хватает, товарищ Рябинин. Я разглядывал этого многосочетаемого врача. Белую шапочку она не надела, да та бы и не укрепилась на сполохе прически бледно-апельсинового цвета. Халат тоже не надет, а лишь символически наброшен на плечи. Под ним что-то бархатное, светло-карье, обтягивающее грудь с бархатной нежностью. Крупные бусы из прозрачно-медового янтаря. Пудрово-цветочный аромат. Она заметила, что я разглядываю ее чересчур, и как бы объяснила. «Надо не себя дополнять одеждой, а одежду дополнять собой». «Правильно», — подтвердил я. стараясь носить концептуальную одежду без претензий». «Не весть откуда в мою душу шмыгнуло беспокойство». «Почему она не спрашивает, зачем я пришел?» «Потому что вежливая, потому что ясно, за консультацией по какому-нибудь уголовному делу». «Работы много?» — спросил я бессмысленно. «Потому что видел впало щек и очерченность губ. Потому что видел ее странную улыбку на что-то намекающее, от которой беспокойство пребывало». «Работы, говорите?» а вот только что была пациентка аспирант выйдет на трибуну с ответственным докладом и улыбается ну и пусть улыбается потом начинает хохотать не остановиться пусть хохочет неуверенно решил я представьте картину сперва она затем еще кто то и вот уже хохочет весь зал массовое безумие или гипноз а девице на днях диссертацию защищать. Я поймал себя на том, что мне тоже хочется хохотнуть, чем и снять с себя едкое беспокойство. Оно не давало мне поддержать беседу и думать. Зуд, когда хочешь вспомнить и никак. Я впился в нее взглядом, как хищный зверь, в лицо, в глаза. Она надменно усмехнулась и бросила что-то рекламное. а день ресницы в шелк». Глаза — полосатый цвет, взгляд из-за решетки. «Амалия Карловна!» — выдохнул я. «Удивлены? Ошарашен!» «А почему? Ясновидение и невропатология лежат рядом, как новорожденные близнецы!» «Приходил в себя я медленно. Как же деревенская толстуха с рыжими кудряшками? Где сельский домик с петушком на крыше? Где травяной чай?» «Мне ведь говорили, что она работает и живет в городе. Сколько же ей лет? Дама в расцвете, то есть ягодка опять. Допустим, макияж. Но тело, стройное и подтянутое, как у этой, у ягодки опять. В деревне я распускаюсь, а тут гимнастика, глюкоблок, особый гель, снимающий жировые отложения и уменьшающий объем бедер». «Экстрат голубых водорослей и т.д. Так, излагайте своё дело». «Разве не догадаетесь?» «Рябинин, если бы знали, с какими вопросами ко мне заявляются. Например, группа мужчин захотела определить свой типаж». «Это холерик-сангвинник». «Нет, поинтереснее. Одного я вычислила как мужчину нового направления» второго, как непринужденного, который следует зову своего сердца, и тому подобное. А, например, я. Вы не мачо, сырое мясо запивать тикилой не будете. Мачо в очках не бывает, подтвердил я. Но вы из тех, которые женщинам по душе. Значит, из каких? Мне нравятся мужчины, которые много работают и мало отдыхают. Я, не привыкший к дамским комплиментам, ёрзнул. «Дай к мужским, потому что следователей обыватель не любит, преступники тем более. А начальство? За какую-нибудь оплошность прокурор может обматерить, как у пивного ларька?» «Амалия Карловна, меня интересует Дмитрий Альшанин. Вы его лечите?» «Нет». «Как же нет?» «Сергей Георгиевич, я лечу не его самого, а душу. Если болит орган, то идут к врачу, а если болит душа, то ко мне». «Разве не едино?» «Душа после смерти отлетает, а тело остается. Телом я не интересуюсь. Меня зовут Ясновидящий, телепаткой, экстрасенсивом. Неправильно, я духовидец. И душу вылечиваете того кто верит в древности выживали только верующие значит действуйте на сознание она улыбнулась с такой долей снисходительности что мне стало неуютно у меня у твердого материалиста аргументов не было если есть душа то она располагается в области сознания не в желудке же сергей георгиевич Если вы хотите понять историю Альшанина на уровне сознания, то ничего не выйдет. Все происходит на уровне подсознания. Но вы же врачуете не подсознание, а душу. Душа и есть подсознание. Вообще-то я спорщик, но перечить женщине мешало не только уважение, но не очень ясная мысль о примитивности моей позиции. Все эти душеведы, поисковики духовной материи, верящие в бессмертие и в загробный мир, говорящие о каком-то космическом разуме и просто верующие в Бога, оставались едины в одном, не были плоскими материалистами. Они не могли смириться с мыслью о смерти, а точнее с бесследным исчезновением с лика Земли. А я смирился. Амалия Карловна... «Какой диагноз у Альшанина?» Спросили, будто у человека не душа болит, а заноза в пальце. «Так что у него с душой?» Она встала и прошлась по просторному кабинету, в котором не было ни приборов медицинских, ни настенных памяток. И меня опять удивила ее потянутость и даже высокий рост. «Сергей Георгиевич, по-моему, он психопат». «Это значит, какой?» «Типы психопатов скоро не перечислить. Истерические, возбудимого круга. Астенические, неустойчивые, шизоидные и так далее». Мне не хотелось спрашивать в лоб, да она бы и не ответила. могли ли Альшанин совершить два убийства?» Я зашел с другой стороны, с юридической. «Амалия Карловна, психопаты вменяемы?» бесспорно ненормальное поведение нормальных людей, как говорит Бехтерев, например, алкоголики, легко возбудимые. Мне припомнилось, что раньше Абальшанина она говорила другое. Но тогда была деревенская баба, а теперь невропатолог. Она села, изобразив ожидания моего следующего вопроса. А Малия Карловна, а почему психопаты агрессивны? Из-за тревожности. Я не понял, поскольку считал, что вся страна живет в напряжении. Все мы постоянно напрягаемся. Когда я допрашиваю, то бывает, коленки ходуном ходят. Сергей Георгиевич, тревожность — основа многих психических аномалий. Например, предпатологического состояния. Это что? Неуверенность, пугливость, депрессия, страх — Могут вызвать разрядку и толкнуть на немотивированный поступок, который потом и сам не сможет объяснить. Меня охватила мысль, вроде скрученного жгута. Неужели сошлось? Выкопать тело из могилы, снести его в чужой дом, хозяина дома утопить. Цепь немотивированных поступков. Сошлось бы, если бы не стряхнин. Амалия Карловна от чего это у Альшанина? Думаю, результат родовой травмы. Он жалуется на какие-то стуки. Вот-вот, типичная перинатальная патология. Гипоксия при родах или повреждение периферического нерва. Самый популярный тик, мигательный, а у Мити стуки. Я сидел по понуро. Дело осложнилось совсем с неожиданной стороны. Психически больной. Попробуй его допросить Экспертиза, адвокат, родственники. Я встряхнулся весело и даже шумно, как утка из воды. И сказал почти с радостным подъемом. «Амалия Карловна, у меня к вам еще дело. Вы нашли труп в воде. Мой начальник о вас легенды рассказывает. Я хочу написать в журнал очерк». Ресницы ли разлепились... Глаза ли потеплели, зрачки ли потемнели, но решетки взгляду не мешали, исчезли. Голосом певучим, тем, каким говорила в поселке, она произнесла. «Милый, очерков обо мне и дипломов три папки. Где они?» «Дома. Пойдем, я живу рядом».